Я больше ничего не успела сказать. Он мгновенно исчез, оставив меня одну. И если при нем я еще пыталась как-то сдерживаться, то теперь весь ужас происходящего накатил с такой силой, что у меня началась истерика. Я самым позорным образом разрыдалась. Что делать? Резерв пуст. Дышать сложно. На помощь позвать некого. Вернуться обратно самостоятельно невозможно. Еще и чудовища приближались, и хвонь уже стала доноситься до меня. Наверное, от страха я и правда повредилась умом, потому что не сразу сообразила, что можно все-таки кое-что сделать. Слезы мгновенно высохли, и я зло стерла их с лица и попыталась встать. У меня получилось с четвертой попытки, хотя ровно стоять не могла, ноги подкашивались от слабости тело так и норовило снова рухнуть. Пытаясь кое-как разгладить одежду, в данный момент напоминающую тряпку, наткнулась на кинжал. Точно, мы же с экзамена шли, а там были тесты не только с магией, но и без нее. Как же я сразу не сообразила. И пусть не получится со всеми чудовищами справиться, но часть из них попытаюсь отправить за грань. А еще в памяти возникла картинка лекции, которую мне читал Проныра, когда мы собирались сдавать зачет по иллюзиям. Я ведь тогда смотрела на все его глазами. Так почему бы не сделать наоборот? Мы с моим фамильяром связаны. А ведь Лояр так и не изучил особенности связки «хозяин-питомец», потому и не узнал, что мы можем общаться на расстоянии. А можем ли? Тут же сама у себя спросила, так как ни разу этим не занималась. Я посмотрела в ту сторону, куда недавно глядел лояр. Туча монстров приближалась, но время у меня еще было. Я закрыла глаза, вызывая проныру. Ничего. Вспомнила про браслет деда, стала судорожно нажимать на камень, но снова провал, ничего не происходило. Отчаяние грозило вот-вот затопить с головой. Нос и рот пришлось заматывать снятой жилеткой, так как от зловония приближающихся чудовищ. Становилось невыносимо дышать. Запах мог свалить с ног, а мне сейчас нужна была концентрация. Я всеми силами старалась дозваться хоть кого-нибудь. Но вокруг меня будто глухая стена выросла. Я билась в нее, а результата не было. Из-за того, что отвлеклась, пропустила первое нападение. Чудовище, похожее на пантеру, но с шипами и полосгнившей тушей, бросилось на меня. Рефлекторно, как учил преподаватель, выбросила руку с кинжалом вперед, вонзив клинок в горло. Резкий рывок, голова покатилась по выжженной земле. На тушу тут же набросилось еще несколько подоспевших чудовищ, остервенело, раздирая ее и счавкающим звуком пожирая. Выторговав несколько драгоценных минут и, поражаясь тому, откуда силы взялись, снова пыталась дозваться Проныру. Глухо. Я гнала от себя отчаяние и ужас, так как понимала, это не экзамен, где все контролирует магистр. Это реальность, страшная и пугающая. Но реальность, где я, лишена магии, могу полагаться только на себя и свой кинжал. Хотя реально оценивала свои шансы выжить против оравы монстров. На меня прыгнули еще раз. Туша первого уже оказалась съедена, А эти гады не только не насытились, но и вошли во вкус. Самое поганое то, что моя защита молчала. Она не отбросила чудовище. Более того, оба перстня словно потухли, не желая спешить на помощь хозяйке. Почему? С этим я разберусь потом. Сейчас главное — выжить. Время будто остановилось. Я сразила уже троих. Драгоценные минуты пока твари пожирали трупы, использовала на попытку дозваться Лара. В какой-то момент мне показалось, что я услышала отклик, но потом все пропало. Я осталась одна против голодной толпы чудовищ. Еще и резерв совершенно не желал пополняться. Как был пустым, так и остался. Руки затекли, я держалась на одном упорстве. Кто-то из монстров успел меня достать. По руке текла кровь, Туника разорвалась. Чудовище ревели, почувствовав запах железа. Попытались наброситься все разом. Я крутилась волчком, разя кинжалом уже не глядя и слабо соображала, что делаю и как. Один раз, когда меня едва не задавили массой, оба перстня вдруг засветились. Чудовищ отбросило подальше, некоторых просто испепелило на месте. Но на этом мое везение закончилось. Кольца потухли, словно исполнив свою миссию. Я застонала, глядя в светящиеся глаза противников. В них застыла жажда крови и убийства. У меня кружилась голова, тело перестало слушаться. Я понимала. Еще совсем немного, и мне конец. Даже в стрессовой ситуации, когда открывается второе дыхание, организм долго не выдерживает, учитывая, что я и так была измотана. Лар, миленький. «Ответь мне!» — умоляюще произнесла, снова пытаясь дозваться питомца. «Почему меня никто не слышит? Почему вызов не работает? Дед ведь обещал, что это поможет. И как я могла быть такой идиоткой, что поверила Лояру? Но ведь я считала его другом. Он три года был рядом с Треем. Тот тоже ему верил. Мерзавец! Все это время вынашивал свои планы. Вот так и открывайся, кому попало». Я беседовала сама с собой вслух. Мне так было легче ощущать себя пока еще живой. Рыки чудовищ сводили с ума, мешая концентрироваться. Разговор же с собой помогал сохранять не только здравый рассудок, но и немного сил. Да только все оказалось тщетно. Моей выносливости тоже пришел конец. Так как всему есть предел, и мой наступил внезапно. Я даже сообразить ничего не успела. Ноги подкосились, перед глазами замелькали темные и красные круги. Еще немного, и я попросту свалюсь в обморок на радость монстрам. Движения стали вялыми. Я напряженно следила, как из пасти врагов капает зловонная слюна. Они готовились к прыжку все вместе, надеясь меня достать. Накрыло осознание. Это конец. Против этой атаки я уже не выдержу. Твари прыгнули, я закричала, когда Бог прострелила болью спину, обожгло огнем, а в ноге что-то хрустнуло. Теряя сознание, заметила вспышку, но списала все на свое разыгравшееся воображение. Наверняка это галлюцинация перед смертью, или тот самый свет, к которому идет душа. Только понадеялась что все произойдет быстро, и я не почувствую, как меня пожирают заживо. Тьма накрылась головой. В сознании мелькнула единственная мысль. А ведь я так и не отомстила жениху и не предупредила Трея. Потом уже ничего не соображала. Отключилась от реальности.